Глава тринадцатая. Там, где стоит Николай, неладно. Мастеровые, мещане и работники швыряются камнями с лесов и с а Киевской церкви. Пули московцев тоже долетают до Николая. Они знают, где он стоит. Надо перебираться в другое место под прикрытие к м и ш е л ю Нагибая голову, Николай проезжает к Семеновцам. Мишель вполне чувствует свое значение. Он ощущает прилив военного самодовольства. Разреши, я с ними сам переговорю. Мне передавали, что офицеры экипажа хотят со мной переговорить. Николай к о с и т с я на брата. Самодовольство Мишеля ему неприятно. Сколько уже парламентеров посылали? Говорит он и машет рукой. Митрополит и тот не помог. Да, но мне через митрополита передавали, возражает Мишель. Как в детстве братья состязаются друг с другом. Мишель никак не хочет уступить Николаю. Делай, как знаешь, сухо отвечает Николай. Мишель проезжает к гвардейскому экипажу. Рядом с ним свитский генерал. Черный султан Мишеля прыгает, он сдерживает лошадь. Уже перед самым фасом кореон вдруг понимает, что ехать на переговоры действительно не следовало. Передние ряды притихли. Несколько седых солдат смотрят на него из-под лобья. На солдат, по-видимому, надежда плохая, и нужно разговаривать с офицерами. Он любезно спрашивает у Миши: «Можно мне говорить с войском?» Миша пожимает плечами. Вот что, б р а т ц ы Мишель говорит громко, от чего слова теряют всякую выразительность. Брат к о н с т а н т и н о трёкся от престола. Вам теперь нет никакой причины отказываться от присяги. Николаю Павловичу Мишель прикладывает руку к груди. Умоляю вас возвратиться в казармы. Подавайте его сюда, Константина! крикнул приземистый матрос. Это был к у р п ц е в Он стоял на проулке вместе с Дорофеевым рядом с Вильгельмом. Подавайте его сюда! закричали в рядах. В самой середине в проулке идет тихий разговор. Там совершается тихо какое-то движение. Мишель начинает следить украдкой за этими людьми. Худой и длинный человек скидывает с себя шинель и роняет ее на снег, как бы не замечая этого. Он в черном фраке, а в руках у него пистолет. Рядом с ним человек в б е к е ш е плотный русый со спокойными ясными глазами, с румянцем во всю щеку. Мишель пытается что-то крикнуть солдатам, но в это время солдаты начинают кричать: "Ура Конституции!" и покрывают его голос. И в это же время Пущин говорит несколько смущенно Вильгельму: "Хочешь ссадить Мишеля?" Он слегка потупил взгляд, не смотрит на Вильгельма и к о с и т в сторону. И Вильгельм отвечает еле слышно: "Да, Жанно." Он незаметно выдвигается вперед. Взгляд Мишеля опять падает на худого, долговязого человека, как будто он раньше где-то видел этого урода. Лицо какое-то знакомое. Саша д о е в с к и й говорит Вильгельму: есть ли у тебя довольно пороху на полке? Он смотрит на свой длинный пистолет, который крепко зажат в длинных пальцах Вильгельма. Есть довольно, отвечает беззвучно Вильгельм. Что за черт, длинный целится? В генерал рядом. Ускакать, ускакать сейчас же. Мишель делает знак генералу и с ужасом видит. Как черное дуло пистолета ползет вправо и смотрит ему в глаза. В проулке тихий разговор. Я близорук. Который Мишель? С черным султаном, отвечает Александр б е с т у ж е в Дорофеев, который стоит слева, трогает осторожно за рукав Вильгельма и качает головой. Пожалейте себя, барин. Вильгельм улыбается Дорофееву, не глядя на него, и отвечает шепотом так, что тот не слышит. Милый, всем умирать! И целится в черный с у л т а н Курок спущен, но вместо выстрела какой-то щелкающий звук. Лошади Мишеля и генерала танцуют на месте, поворачиваются, скачут прочь. Вильгельм растерянно смотрит на пистолет, потом на удаляющийся черный с у л т а н Он стреляет вниз. Щелканье, что за проклятие! Он поднимает глаза на пущено. Он не понимает. У него чувство почти физической боли, как будто он замахнулся камнем, а камень сорвался, упал, и руки больно от размаха. Кто-то накидывает на него сзади шинель. Дорофеев. Ему жарко, рыдания душат его. Он скидывает шинель. Он прикладывает левую ледяную руку к о гнево м у лбу, в правой крепко зажат пистолет. п у щ и н говорит Дорофееву и к у р п т е в у с сожалением: "Эх, ребята, скорее бы д е л кончили". И туман, туман перед глазами. Он качаясь смотрит в землю, достает из кармана платок левой рукой, правая как н е ж и в а я в ней пистолет, и прикладывает платок к голове. Эх, обвязать бы голову. И Вильгельм вскидывает глаза. Перед фасом Каре белый султан, кругом голоса. Воинов, генерал Воинов, Воинов пробрался таки поговорить с экипажем. Который Воинов? С усилием спрашивает Вильгельм. В белом султане, отвечает ему чей-то странный в тумане голос. В генеральском мундире. Другой спокойный голос рядом говорит: Давайте пистолет. Порох насыпать нужно. У вас порох? Смог. Вильгельм видит, как Каховский сыплет ему на полку пистолета порох. И говорит учтиво, мерси. С трудом сознавая себя, он выходит из рядов и целит в белый султан, который отчетливее выступает в наступающих сумерках, чем черный м и ш е л е в Порох на полке вспыхивает, но выстрела нет. Осечка, с ужасом, судьба, судьба! Он стреляет, не чувствуя пальцев еще раз. Осечка. Он шатается, его берут под руки, он не видит кто. На него набрасывают шинель и выводят из рядов экипажа. Шинель тяжелая, он сбрасывает ее, становится на минуту холодно, и опять кто-то набрасывает на него шинель, и опять он роняет ее на снег. Он оборачивается. Сзади стоят Пущин, Саша, Каховский. Эх, говорит Пущин брезгливо, три раза осекся. Саша смотрит на Вильгельма с сожалением, и Вильгельм улыбается н а м и г бледной улыбкой. Все, все решительно на него смотрят с м о т р я т сукоризной. Ну что ж, пусть. Вильгельм проходит несколько шагов, а перед Вильгельмом странная фигура. Якубович вытянулся высоко, подняв обнаженную шпагу. На шпаге болтается привязанный носовой платок. Якубович застыл со своей шпагой перед Вильгельмом. Потом быстро, как бы опомнившись, он опускает шпагу, срывает носовой платок и густо краснеет. Это маскарад, бормочет он. Я вызвался быть парламентером. Вильгельм смотрит на него почти спокойно. Держитесь, говорит хрипло Якубович и сдвигает значительно брови. Вас жестоко б о я т с я И он уходит прямыми шагами с площади, держа в руке обнаженную шпагу. Медленно проходит наваждение. В горле сухо. Он берет левой рукой горсть снега и жадно ест его. Как приятно и как холодно! Он снова ест снег, и туман проясняется немного. Он оглядывается. Он видит, как мучиться от московцев какой-то генерал. Свист и крик летят генералу в догонку. Наскаку генерал вынимает из шляпы свой султан и машет им для чего-то в воздухе. Вильгельм протирает глаза. Все опять ясно, ноги опять легкие, каждый мускул снова часть целого, центр которого вне Вильгельма. И первое, что он снова ясно и отчетливо видит, правительственные полки, стоящие напротив, расступились на две стороны, и между ними с разверстыми зевами орудий, тускло освещаемых сумерками, стоит батарея. И наступает на миг тишина, серая. п Глава ч е т ы р н а д ц а т 4 Батарею гвардейской артиллерийской бригады привел на площадь генерал Сухозанет. Ее поставили поперек адмиралтейской площади. Правый фланг батареи дулами обращен к Сенату, левый к Невскому. Два орудия могут порить вдоль проспекта. Зарядов же для пушек нет, их не взяли. Еще мчится адъютант хоть за несколькими зарядами в лабораторию, а Сухозанет уж командует: батарея, орудие, заряжай, зарядом жай. Он пугает толпу, но толпа стоит неподвижно и смеется. Московцы стреляют, кроют батальонным огнем и стоят как в землю вросшие. Лейб гренадеры и экипаж, а зарядов нет. Генерал Сухозанет догоняет Николая, бесцельно разъезжающего, и говорит: "Ваше высочество, прикажите пушкам очистить Петропавловскую площадь". Ему отчаянно хочется выслужиться. Его перегнали в этот день, он запоздал. Николай, может быть, не знает, что зарядов нет. Зарядов ведь скоро подвезут. Но Николай останавливает коня, смотрит свирепо на генерала широко раскрытыми глазами, зубы его величества выбивают мелкую дробь. И не сказав ни слова, он отъезжает от генерала влево. В порыве служебного усердия генерал Сухозанов забылся и назвал его в а ш е в ы с о ч е с т в о Генерал в отчаянии. Он хватается за голову. Медленно едет за царем. Выжидает, ловит его. Падают сумерки. Четвертый час на исходе. А московцы стреляют. И стоит черным плотным каре гвардейский экипаж. А четыре кавалерийские атаки отбиты с уроном, и лейб-гренадеры у бунтовщиков на правом фланге. И Николай видит, чернь одиночками, кучками, толпами перебегает на Петровскую площадь к бунтовщикам. Если дело затянется до ночи, победа сомнительна. Кто знает, что выйдет, если вся чернь примкнет к бунтовщикам? Кто разберет, что на уме хотя бы у тех же измайловцев? ф и н л я н д с к о м полку в о л н е н и я Он остановился на мосту на Васильевском острове. Ночью дело темное. К Николаю подъезжает генерал Толь. Государь, я думаю, положить конец этому беспорядку, пустив вход пушки. Николай хмуро кивает головой Толю, как и в первый раз. Ночью дело темное, ночью дело сомнительное. Генералу Сухозанету хочется отличиться. А зарядов привезли немного, раз-два и обчелся. Генерал не теряет надежды выслужиться. Он слышит, что говорит Толь, подъезжает к Николаю и понизив голос наклоняется к нему: "Государь, так вернее, сумерки близкие, силы бунтовщиков увеличиваются, темнота в этом положении опасна". Николай молчит. А вы в своей артиллерии уверены? Спрашивает он хмуро и, не дожидаясь ответа, Попробуйте еще раз переговорить. Генерал Сухозанет едет к фронту московцев и кричит: "Ребята, положите ружья, буду стрелять картечью". Свисты, хохот летят ему в лицо. Александр б е с т у ж е в кричит: "Сухозанет, ты б кого-нибудь почище прислал". В генерала прицеливается молодой г в а р д е е ц Сзади г в а р д е й ц у кричат: "Не т р о н ь этого халуя, он не стоит пули". И крик идет по площади: Ура, Константин! Ура, Конституция! Сухозанет, багровый от гнева, поворачивает коня. В догонку свист, улюлюканье. Все на него сегодня плюют, и это солдатская сволочь, и царь. На скаку он выдергивает из своей шляпы султан и машет им в воздухе. Это т о и было первым, что увидел Вильгельм, когда вышел из своего столбника. Это сигнал. Первый залп. Первый залп холостыми орудиями. Московцы стоят, стоит экипаж, лейб гренадеров, толпа все гуще сжимается вокруг войск. Генерал Сухозанет получил от генерала Толя приказ: пальба орудиями по порядку. Глава пятнадцатая. Первый выстрел. Картеч поет визгливо, п и у и грохот. р а с с ы п а е т с я Одни пули ударяют в мостовую и поднимают рикошетами снежный п р а х другие с визгом проносятся над головами и попадают в людей, облепивших колонны сената и крыши соседних домов. Шальные пули. Третьи. Третьи косят фронт. Рассеивается пыль. В воздухе крики и стоны. Один крик в особенности страшен, похож на вой животного. Войска стоят. Ясный голос а б о л е н с к о г о Пли! И в ответ тонкому пению картечи сухой разговор ружей. И опять тоненькое пение. Пиу! И опять грохот. Разбитые оконницы сената звенят. Пули уходят в камень и штукатурка сыплется под ними. Люди валятся кучами. Они падают как с н о п ы и остаются лежать. И все-таки войска стоят. В ответ пение шхрапнели сухой ружейный разговор, но он уже отрывист, ружья заикаются, пальба неровная, и в третий раз тонкое пение и треск, и в ответ отдельные сухие вскрики ружей, тратата, как похоронный стук барабана, и в четвертый раз ружья замолкают, Со с т р а ш н о й п р о н з и т е л ь н о й ясностью Вильгельм видит все, как дрогнула передняя колонна. И заметались матросы, как бросает старый матрос с изрытым оспой лицом ружье, как падает точно поскользнувшись на льду и остается лежать молодой матрос. И вот главный толчок, и Вильгельм а т е с н я проносит вперед бегущая толпа мимо манежа, а ноги спотыкаются от рупы и раненых. Вильгельм ощущает раз треск костей под ногами и отдается толпе. На бегу он видит, как два солдата прячутся между выступами цоколя у манежа. Толпа проносит его мимо Саши. Саша стоит и снимает белый султан с шляпы. Сейчас и его захлестнет. Саша, Саша! Но Саша не слышит. к а р т е ч поет, и Вильгельм а охватывает ярость. Его толкают, его что-то несет на себе как пылинку. А эта поющая дура Картеч расстреливает всех как баранов. Унижение, унижение и злость. Страха нет и в помине. Он крепко сжимает за к о с т е н е в ш е й рукой пистолет. Стой! кричит он диким голосом. Виск Картеч и кроет его крик. Толпа метнула его в узкий двор, рядом с манежем. Все та же бешеная ясная злость владеет Вильгельмом. Он ясно все сознает. Он примечает малейшие мелочи: место, количество людей, есть ли у них оружие. Последний всплеск толпы в б р а с ы в а е т во двор Мишу, брата. Он без ш и н е л и ворот его мундира расстегнут, брови сдвинуты с выражением недоумения. Вильгельм не рад брату, ему все равно. Он кричит: "Стой!" И все покорно выпрямляются. Вильгельм командует в п о л у т ь м е Стройся! И этот худой высокий человек с перекошенным лицом, сжимающий в руке длинный пистолет, приобретает власть над людьми. Его голоса слушаются. Он строит людей в шеренге, и солдаты на х м у р е л и ц а идут за ним. Подходит Миша и говорит Вильгельму: уходи. Больше не может и только шевелит губами, с ужасом смотря на брата. Вильгельм властно отстраняет его рукой. Час Вильгельма пробил, и он хозяин этого часа. Потом он расплатится. Штыки! Он выводит людей из ворот на улицу. Он поведет их в штыки на врагов, на картеч. ь Нельзя, говорит ему спокойно приземистый матрос. Куда людей ведете? Ведь в нас пушками жарят. Вильгельм узнает к у р о п т е в а И в ответ пение, к а р т е ч и ненавистный тонкий виск, и через мгновение трещащий разрыв пуль. Вильгельм стоит, опустив голову, сжимая в руке пистолет. Все легли. Он один стоит. Куроптиев ему снизу шепчет: ложитесь. И Вильгельм послушно ложится. Они проползают несколько шагов, и Куроптиев говорит ему: теперь на середину ползем. Исаакиевская площадь в омраке. И Вильгельм слушается к у р о п т е в а они доползают до середины площади, и в это время с Вильгельмом происходит непонятная перемена, острота сознания остается, но злости уже нет, а есть только тонкая осторожность, сумасшедшая хитрость преследуемого зверя. Сейчас надо пройти мимо Семеновцев. Он все примечает по-прежнему. Он осознает в один миг, что он без шинели, в одном фраке. И что в руке у него по-прежнему зажат пистолет, они должны лицом к лицу пройти сейчас мимо Семеновцев. И он наклоняясь беззвучно роняет пистолет в снег. Рука о н е м е л а и неохотно его выпускает. За день пистолет сросся с рукой. И они проходят мимо Семеновцев. В полумраке два солдата провожают его взглядами из-под лобья. Вильгельм идет прямо, не сгибаясь. Последнее, что он видит в п о л у т ь м е это, как офицеры гвардейского экипажа подходят один за другим к командиру и сдаются ему. Потом он идет легко, бодро, тело его пусто и в пустой груди механически бьется разряженное до конца сердце. У синего моста чья-то легкая фигура. Вильгельм догоняет Каховского, они идут рядом. Вильгельм спрашивает его тихо: "Где Адоевский, Рлеев, Пущин?" Каховский смотрит на него сбоку спокойными, н е ж и в ы м и глазами и не отвечает. И они расходятся в темноте. Через полчаса вечер, зимний вечер четырнадцатого декабря, густой, темный, морозный вечер-ночь. На площади огни, дым, оклики часовых. Пушки, обращенные жерлами во все стороны, к о р д о н н ы е цепи, патрули, ряды к а з а ц к и х копий, тусклый блеск обнаженных кавалергардских полошей, красный треск горящих дров, у которых греются солдаты, ружья, сложенные в пирамиды, ночь, п р о с т р е л е н н ы е стены, выбитые рамы во всей галерной улице, шепот и тихая возня в первых этажах окрестных домов. Приклады, бьющие по телу, тихий проглоченный стон арестуемых. Ночь. Забрызганные веерообразно кровью стены Сената. Трупы, кучи, одиночки, черные, окровавленные. Вазы, покрытые рогожами, с которых каплет кровь. На Неве, от Исаакиевского моста до Академии художеств, тихая возня. В узкие проруби спускают трупы. слышны иногда среди трупов стоны, вместе с трупами толкают в узкие проруби раненых, тихое возня и шарканье, полицейские раздевают мертвецов и раненых, срывают с них перстни, шарят в карманах, мертвецы и раненые прирастут к о л ь д у зимой будут рубить здесь лед и в прозрачных синеватых льдинах будут находить человеческие головы, руки и ноги. Так до весны. Весной лед уйдет к морю, и вода унесет мертвецов в море. Петровская площадь как поле, взбараненное, спаханное и брошенное. На ней бродят чужие люди, как темные птицы. Побег. Глава первая. Николай Иванович провел тревожный день. Кто победит? Если Рылеев придется Николаю Ивановичу рассчитываться за дружбу с Максимом я к у л и ч е м фон Фоком? Если царь, ох, может попасть Николаю Ивановичу за его отчаянный либерализм? Какие он речи на собраниях произносил? Что в его типографии в декабре печаталось? Пришли, Николай Иванович, пришли драгуны, жандармы. Николай Иванович вышел в гостиную. В гостиной стоял Шульгин, Санкт-Петербургский полицмейстер, человек огромного роста с пышными бакенбардами. С ним был целый отряд квартальных жандармов, драгун. Вся Санта-Херомандада была в гостиной Николая Ивановича. Николай Иванович расшаркался. Шульгин сказал: «Отвечайте на вопросы». Он подал Николаю Ивановичу бумагу. На бумаге было написано косым четким почерком. Карандашом. Где живет Кюхельбекер? Где живет Каховский? Возле имени Каховского было написано в скобках другим дрожащим почерком у Вознесенского моста в гостинице Неаполь в доме м ю с а р а Николай Иванович отлично знал, где живет Вильгельм, но он наморщил лоб, Цицероновским жестом п о д н е с правую руку к подбородку, подумал с минуту и отвечал медленно и задумчиво. Сколько я знаю, Кюхельбекер живет неподалеку отсюда, в доме Булатова. У Каховского адрес показан, но в е р н о л и мне неизвестно. Точно ли так? спросил Шульгин. Точно. Шульгин приблизился к Николаю Ивановичу. Но ну, смотрите, вы знаете, кто это написал? Сам государь. Вы за правильность сведений головой отвечаете. Николай Иванович поклонился почтительно. Правильность сведений подтверждаю безусловно. В дом Булатова сказал Шульгин жандармам. Жандармы вышли. Николай Иванович медленно вернулся в свою опочивальню.